Во втором тоннеле оказалось чуть прохладнее, но и воздух здесь был свежее. Небольшое сужение породы, образовывавшее тоннель, вывело их к залу относительно правильной круглой формы. Он был маленьким, и через него сразу просматривался переход в другой тоннель. Но девушки не спешили направляться туда. Здесь обнаружилось нечто такое, мимо чего нельзя было просто пройти Своды у небольшой пещеры были очень высокими, и где-то наверху, на недостижимой вышине, был пробой, сквозь который лился дневной свет. Он не прошел для пещеры зря. Этот, в прямом смысле подарок небес, наполнил скалистый мешок жизнью. Камни здесь были покрыты мхом, а кое-где проглядывали робкие побеги растений ютившаяся на островках земли между серыми булыжниками. Вечная скалистая могила вдруг превратилась в уютный зеленый мирок, настолько неожиданный в подземных пещерах, что впору было считать его чудом. Это выглядело настолько красиво, что Алиса при всей серьезности ситуации и нарастающей угрозе залюбовалась. Похоже, Ветер с поверхности задувал в пробоину землю и семена, а влажная среда и скупое солнце дарили жизнь. Уже ради одного этого зала был смысл начинать игру, лезть в эти пещеры. И понятно, почему Инна организовала все здесь. Но игра сорвалась. Речь теперь идет о выживании. Есть шансы добраться туда, — спросила Алиса, указывая на бесконечно далекий свод. — Даже меньше, чем подняться по склону, с которого мы спустились. — А докричаться? — Голос, может, будет услышан, — отозвалась Вероника. — Хотя не факт. В этих залах акустика непредсказуемая. Но если у нас и получится, кто нас услышит? — Птицы? Ты видела карту? В эти горы никто не ходит. То есть мы по-прежнему сами по себе? Не обязательно. Есть шанс, что кто-то придет на помощь, но до того момента... Да, рассчитываем сами на себя. Алисе тоже хотелось верить в лучшее, но она не представляла, кто захочет помочь им. Не суйся за мной. «Лучше иди и расскажи Ланфен о том, что случилось». Север не собирался 20 раз повторять это. Он ведь не нянька. То, что Арсений везде шатается за ним, как тень, выводило его из себя. Он хотел все сделать один и быстро. Поэтому он не собирался обсуждать ситуацию с Ланфен, Мироновым или еще кем-то. «Им пусть у Бога этот рассказывает, ему все равно заняться нечем». Сам же Север направился в комнату Инны, чтобы забрать оттуда оборудование, которое она использовала для спуска. Обувь ему не подошла бы, но он и в своих спортивных ботинках неплохо себя чувствовал, а канаты, крюки, карабины — это все универсальное. Он не был профессионалом в скалолазании и даже любителем не был, но иногда Север заходил в зал, Узлы делать умел, основы помнил. Этого сейчас должно было хватить. Арсений, наконец, оставил его в покое, ушел куда-то. И правильно, Северу нужно было спешить. У него по-прежнему не было доказательств, что Вероника там же, где и Сандра, но он чувствовал, нужно идти туда. Все пропавшие девушки как-то связаны с Тимуром, Иначе Вероника и Алиса давно вернулись бы, а их нет. Он привык все делать сам, особенно если это было важно для него. К тому же Север даже теоретически не предполагал, кто из людей, оставшихся в отеле, смог бы ему помочь. Разве что Лан Фен. Но она должна сидеть на месте и быть на связи. В этом и заключается работа координатора Он планировал выполнить все самостоятельно, пока не столкнулся в дверях отеля с Ганем. Китаец только-только убрал зонт. Чувствовалось, что он готовился к встрече с кем-то другим, но из дороги севера не ушел. — Что-то случилось? — спросил он. — У вас обеспокоенный вид. — Мне некогда. — Вы собрались в горы? — Китаец кивнул на рюкзак за спиной севера. «Это опасно в такую погоду?» «Слушай, мне сейчас не до разговоров, я спешу. Вы всерьез собираетесь спускаться туда сейчас? В одиночку?» «Да, я же сказал!» «Тогда позвольте мне пойти с вами. Ждать вам не придется. В моей машине есть снаряжение. Я купил его не для здешних пещер, но оно подойдет». «Зачем тебе это?» — удивился Север. «Я вижу, что вы полны решимости. Но одинокий человек не должен идти в те пещеры. Я до сих пор не могу простить себя за то, что случилось с господином Кадыченко. Если и с вами случится что-то после того, как я был здесь, мог помочь и не помог. Это уже слишком. Я бы хотел присоединиться к вам». Северу хотелось отказать Ганю, но он сдержал себя. Понятно, что ему хочется быть одиноким героем в глазах Вероники. Почему хочется и почему эта девица так важна — уже другой вопрос. Но устраивать такие шоу сейчас было бы неразумно. От него, возможно, зависит жизни сразу трех девушек, и нельзя рисковать ими только потому, что у него непомерные амбиции — Гань знает эти места, с ним будет проще. Хорошо, пойдем. Вы правильно сделали, обрадовался китаец. Я знаю, как подъехать к пещерам максимально близко. Здесь он не обманул. Сначала они ехали по дороге, и это помогало, ведь дождь усилился. Но потом Гань свернул прямо на траву, и поехал между деревьями. Небольшой автомобиль трясло, приходилось держаться обеими руками, чтобы при очередном прыжке не удариться головой о крышу салона. Казалось, что машина вот-вот застрянет в очередной яме. Однако Гай свое дело знал. Он довел автомобиль до небольшой поляны, почти на границе леса и гор. Оттуда пришлось идти пешком, однако это расстояние было ничтожно низким по сравнению с тем, какой путь пришлось бы пройти без знания этого маршрута. Дорога прошла в напряженной тишине, и лишь когда они вышли из машины, Гань рискнул спросить «Может, расскажете мне, что произошло?» «Мои друзья потерялись в пещерах», — коротко ответил Север. «Как вы узнали об этом?» «Просто знаю, и все. Но что ваши друзья делали в пещерах в такой день, а вот этого я как раз не знаю, но надеюсь скоро выяснить». Он не хотел слишком многого сообщать Ганю. «Помощь заслуживает благодарности, это понятно, но Север ведь ее не просил. Да и какая разница, откуда он что узнал, зачем они пошли сюда». «Главное, что они здесь, и оставлять их нельзя ни в коем случае!» Главный зал пещеры встречал их тишиной. Здесь не было следов участниц проекта, но не было и крови. «О чем я вообще думаю?» — возмутился про себя Север. «Здесь не будет крови. Тимур, он, он же не сумасшедший!» «Скорее всего, он просто бросил их здесь, и все». Гань тоже внимательно оглядывался по сторонам, но ничего не говорил. Видно, понял, что его спутник не в лучшем настроении и предпочел не обострять ситуацию. И все же именно Гань первым заметил вещь, которой в пещере быть не могло, неестественным путем. Она выдала себя слабым блеском, созданным теми редкими лучами солнца, что пробивались сквозь облака рассеянным светом и долетали до дальней части зала, это был браслет. Золотая полоска с узором из бриллиантовой крошки. Не подделка, дорогая вещь и в равной степени безвкусная. Он не знал все украшения Сандры наизусть, но мог догадаться, что это в ее стиле. Браслет лежал слишком близко к обрыву, резко уходящему вниз, и ситуация была очевидной. Однако, когда север посветил туда мощным фонарем, он никого внизу не обнаружил. Зато там валялся канат, похоже, совсем новый. Они смогли после спуска уйти сами, значит, они живы и они вместе. Одна Сандра не справилась бы, сидела бы тут и рыдала. От осознания того, что Вероника все же здесь, было тепло и страшно одновременно. — Нужно спускаться за ними, — объявил Север. — Может, попробуем позвать ваших друзей? Не сейчас. Мы не знаем, насколько далеко они ушли, и, думаю, они напуганы. — Чем они напуганы? — Неважно. Нам ведь все равно придется спускаться. Так почему бы не сделать это сейчас?» В выдержке Ганя можно было только позавидовать. Даже зная, что ему не договаривают что-то важное, он не стал больше ни о чем спрашивать. Он закрепил два каната у спуска, затем подумал и сбросил вниз третий. «На всякий случай, — пояснил он, — никогда нельзя быть слишком осторожным». Подпишусь под этим. Несмотря на многолетний пробел в занятиях альпинизмом, спуск дался северу легко. Помогла общая хорошая подготовка, да и тело помнило старое занятие. Внизу их ожидало не самое приятное открытие. Стало видно то, что с высоты не просматривалось. На камнях север обнаружил кровь. Сердце запнулось в ужасе, которого раньше не было, но он уже не пытался понять, почему так беспокоится за чужого человека. Эти чувства было не сдержать, и Север отложил сомнения на потом. Пока он искал доказательства того, что кровь принадлежит не Веронике, это для него было главным. Нашёл На окровавленных камнях обнаружилась длинная прядь волос, странных на ощупь, неестественных. Сорвался один из нарощенных локонов Сандры. Вероника не пострадала. Конечно, и Сандре он не желал зла, но не ее безопасность стояла для него на первом месте. Гань тем временем включил самый мощный из имевшихся фонарей, однако никого не увидел. Пещера встречала их тишиной и пустотой. «Их здесь нет», — заметил китаец. «Вероника!» — крикнул север. «Алиса! Сандра! Вы здесь? Вероника!» Ответа он не услышал, но знал, куда нужно двигаться. С раненой Сандрой они не стали бы бродить среди камней, они бы сразу направились по самому широкому проходу. Он бы тоже так сделал. Поэтому теперь Север в сопровождении Ганя выбрал эту дорогу, продолжая звать девушек. И не зря. Он прошел примерно до середины зала, когда они появились впереди, перемазанные грязью, но в целом невредимые. «Мы вас не ждали, и это круто!» Выдала Алиса. «Черт, если бы вы знали, как мы вам рады! Мы с Никой думали, что придется учиться летать!» А Вероника ничего не сказала. Она просто улыбалась этой своей теплой, мягкой улыбкой, от которой по телу шло тепло, как когда-то, когда он был намного моложе и не считал цинизм нормой жизни. Однако от воспоминаний пришлось отвлечься потому что все они по-прежнему были в ловушке пещеры. И вместо трех пропавших девушек Север видел только двоих. «Как вы оказались здесь?» — спросил Север. «Где Сандра?» «Оказались мы здесь. Милостью Тимура!» Алиса возмущенно сжала кулаки. «Эта скотина сбросила нас сюда. Точнее, нас загнала». «А Сандру сбросила!» «Сандра жива», — добавила Вероника. «Думаю, ее жизнь вне опасности, но чем скорее мы доставим ее к врачу, тем лучше. Судя по тишине, она снова потеряла сознание, и мне это совсем не нравится. Нам нужно выбраться на поверхность, туда, где ловит мобильная связь, и позвать на помощь прямо сейчас». «Сами мы ее не вытащим?» «Я бы не рисковала. Слишком много переломов. Нужны специальные носилки. У спасателей такие есть. Тогда будем вызванивать спасателей». План Вероники был правильным и простым. Север был рад тому, что нашел их так быстро и легко. Ему казалось, что ситуация вот-вот разрешится. «Плевать, что Тимур удрал». Главное, что они живы. Но вскоре оказалось, что удача не задержалась на их стороне. Первой неладное заметила Алиса. «Ребята, по-моему, у нас проблема». Она смотрела на что-то, расположенное у него за спиной, и северу только и оставалось, что повернуться. Там по-прежнему стоял только Гань. Но с его лица исчезло то растеряно-доброжелательное выражение, к которому все привыкли. Китаец поставил на пол рюкзак и фонарь, чтобы получить свободу действия, а в руке держал пистолет, направленный на них. Фразы вроде «это шутка» и «гань, что с тобой» были неуместны. Север вдруг особенно остро осознал, с каким абсолютным незнакомцем связался. Он ведь почти ничего не знал о Гане и Ингджи, кроме того, что этот человек был рядом с Кадыченко, когда тот умер. И уже невольно задумаешься, была ли та смерть несчастным случаем. А ведь Гань очень вовремя оказался у гостиницы со специальным оборудованием, Да и раньше его появления были, кстати, просто череда чудесных совпадений. Но если допустить, что он осознанно следил за ними, чудесные совпадения исчезали сами собой. — Мы можем узнать, что происходит? — холодно поинтересовался Север. — Можете, — кивнул Гань. — Пока вы так спокойны, как сейчас... Я буду давать вам ответы по своему усмотрению. Я ценю такое отношение. Никаких врачей вы вызывать не будете. Это сейчас лишнее». «Но Сандре действительно нужна помощь», — возмутилась Алиса. Гань перевел пистолет на нее. «Спокойно! Я же сказал! Умрет Сандра или нет, зависит от вас и судьбы». Возможно, она уже мертва, но мы еще не знаем. А если нет, то у вас будет возможность спасти ее. «Мы уже торговались сегодня с Тимуром», — сообщила Вероника. Он свое слово не сдержал. Из-за него Сандра оказалась в таком положении. «Как нам узнать, что вы не врете?» «Никак. Вы можете делать то, что я вам скажу». А можете получить пулю в лоб. Тогда все будет однозначно. Не так ли? Но не слишком перспективно. Что вы от нас хотите? Только то, что было украдено. Ожерелье забрал Тимур. Чувствовалось, что Алиса старательно сдерживает гнев, старается говорить с ним спокойно. Судя по тому, как быстро он это сделал, Он с самого начала был в сговоре с Инной. Сердца Мидаса здесь больше нет. «Мне не нужно ожерелье», — прервал Гань. «Это ваши игры, в которых я не собираюсь участвовать. Верните то, что вы украли у моего босса». «Конкретнее можно?» «Вы были рядом с нами давно», — напомнила Вероника. Говорили с Кадыченко, с Севером. Вы знаете, ради чего мы приехали сюда? Да. Я думал о том, что вы можете не знать, что тут устроили. Выяснить это наверняка я не могу, но эффективно проверить легко. Например, я сейчас убью кого-то одного из вас и дам оставшимся двоим шанс найти мне карту. Если они этого не сделают... Я убью еще кого-то. И вот если третий человек не найдет карту, значит, вы действительно не подозреваете, где она. Его невозмутимый, размеренный голос создавал иллюзию спокойствия, но его взгляд оставался настороженным и жестоким.